От котят я перешла к миссис Грин. У миссис Грин было 100 детей. Но самыми главными всегда оставались пудель, белка и дерево. Именно с ними я совершала все свои подвиги в саду. Они не олицетворяли собой точно ни детей, ни собак, а нечто неопределенно среднее между ними». Раз в день, как полагалось всем хорошо воспитанным детям, я отправлялась на прогулку. Я этого терпеть не могла, в особенности потому, что надо было застегнуть на все пуговицы ботинки, необходимые условие Я плелась позади, шаркая ногами. Единственное, что заставляло меня ускорить шаг, были рассказы няни. Ее репертуар состоял из шести историй, крутившихся вокруг детей из разных семей, в которых она жила. Я не помню ничего. В одной, кажется, фигурировал тигр из Индии, в другой — обезьяны, в третьей — змеи. Все были страшно интересные и я имела право выбирать. Няня повторяла их без устали, не проявляя ни малейших признаков неудовольствия. Иногда, как большую награду, я получала разрешение снимать белоснежный нянин чепец Без него она сразу становилась частным лицом, теряя свой официальный статус. И тогда, с невероятным трудом, задерживая дыхание, потому что для четырехлетней девочки это было совсем нелегко, я обвязывала вокруг ее головы широкую голубую атласную ленту, после чего отступала на несколько шагов назад и восклицала в восторге. «Ой, няня!» «Да чего ты красивая!» Она улыбалась и отвечала своим ласковым голосом. «В самом деле, милая!» После чая меня наряжали в накрахмаленное муслиновое платье, и я спускалась в салон, чтобы поиграть с мамой. И если прелесть истории няни заключалась в том, что они никогда не менялись и служили для меня плотом незыблемости, очарование рассказов мамы, состояло в том, что она ни разу не повторила ни одного из них. Ее истории всегда были разными, и мы в самом деле ни разу не играли с ней в одну и ту же игру. Одна сказка, как я вспоминаю, была о мышке по имени Большеглазка. С Большеглазкой происходили разные приключения, и вдруг однажды к моему ужасу мама объявила, что сказки о Большеглазке кончились. Я так плакала, что мама сказала — но я расскажу тебе о любопытной свече. У нас были готовы уже два эпизода из жизни любопытной свечи, явно носившие детективный характер, когда вдруг ни с того ни с сего заявились непрошенные гости. Они пробыли у нас несколько дней, и наши тайные игры и истории повисли в воздухе неоконченными. Когда гости наконец уехали, я спросила маму, чем же кончается любопытная свеча, Ведь мы остановились в самом захватывающем месте, когда преступник медленно подливал яд в подсвечник. Мама страшно растерялась и явно не могла вспомнить, о чем идет речь. Этот прерванный сериал до сих пор тревожит мое воображение. Другая упоительная игра заключалась в том, чтобы собрать все банные полотенца, составить вместе столы и стулья, и построить дом, в который можно было вползти только на четвереньках. Я плохо помню своих брата и сестру, думаю, от того, что они были в школе. Брат в Хэрроу, а сестра в Брайтоне, в школе мисс Лоренц, которая впоследствии стала Роуден. Передовые идеи, как считалось свойственной маме, побудили ее отдать дочь в пансион, а папа оказался достаточно широко чтобы разрешить ей сделать это. И в самом деле мама обожала разные новшества. Ее собственные эксперименты касались в основном религии. Думаю, что ее по-настоящему тянуло к мистицизму. У нее был дар молиться, дар погружения. Но ее горячая вера и набожность никак не могли обрести подходящую форму вероисповедания. Многострадальный папа позволял вовлекать себя то в одну, то в другую конфессию.